Глава пятая. Этот ублюдок наконец-то свалил. Лето сменилось осенью. Уже начал выпадать снег. Изначально Гайя предполагал, что торговый корабль прибудет на остров Яги через два, максимум три месяца. Но прошло вот уже почти полгода, но он так и не появился. Просчитался. Он просчитался. На сегодняшний день вся гора покрылась приличным слоем снега. Немного зелени встречалось лишь ближе к подножию. До ужаса скучная и унылая зима. Поэтому гае не оставалось ничего кроме как продолжать усердно тренироваться посреди гор снега, словно прилежный монах. Прямо сейчас он носил довольно свободную и простую одежду, что делало рост мышц не таким очевидным. А если учесть двухметровый рост, то он и вовсе мог показаться довольно хлипким. Он явно выглядит как жалкий карлик на фоне пиратов мира Ван Пис, имеющих средний рост более трёх метров. Беда — печаль. О! Удивлённо воскликнул Гайя, когда заметил большой корабль на горизонте, плывущий в направлении острова. и Не нашёл на нём пиратского флага. Торговый корабль! Он, наконец-то, объявился спустя пять месяцев ожидания. гае выдохнул поток теплого воздуха и внезапно осиганул с заснеженной горы, а потом, плавно зависав нескольких десятках метров от земли, и стремительно спустился к подножию горы, при этом шагая по воздуху, словно по ступенькам лестницы. Геппо. За прошедшие пять месяцев Гайе удалось освоить Геппо. На самом деле, освоение Геппо стало лишь вопросом времени после того, как он освоил Сору, ведь, строго говоря, Геппо является усложненной версией Сору. Не только Геппо, он овладел и другими способностями. Теперь пришло время выйти на просторы моря, чтобы приступить к написанию своей легенды. После трех лет и шести месяцев, проведенных на острове Яги, эффективность уединенных тренировок значительно снизилась. Пролетая над лесом, он внезапно прищурился, словно что-то заметил, а потом легким взмахом руки превратил кусок золота, в несколько небольших кинжалов. Они промелькнули как пули, попав точнехонько в зайца и фазана, находившихся на расстоянии примерно двух десятков метров от Гайи. Затем кинжалы вернулись к нему вместе с добычей. Гайи настолько не терпелось наконец-то отправиться в плавне, что он даже забыл попрощаться с тигренком, львенком и кроки. Из-под земли вокруг сакуры, растущей рядом с его домом, вырвалось несколько кусков золота, которые перешли в жидкое состояние и частично покрыли тело владельцам, образуя золотую броню. Затем он вошел в дом, где надел рубашку, пиджак и брюки, которые полностью прикрыли частичную золотую броню. Эта золотая броня может моментально обратиться как в смертоносное оружие, так и в прочный щит по простому желанию гаи Стоит упомянуть, что скрытая золотая броня состоит из чистейшего золота, которые он заранее очистил от всех примесей, поэтому объем значительно уменьшился. Войдя в небольшой городок, он увидел, как многие жители закупаются товарами, а торговцы и охранники едят в тавернах и ресторанах. Прибытие торгового судна в порт — это лучшее время, чтобы зарабатывать и тратить деньги. Вскоре гая пришел в порт с тушами фазана и зайца, а также кучей обработанного зверинного меха. Там его взгляду предстал внушительный торговый корабль, длина которого достигала примерно 30 метров. Парню хватило беглого взгляда, чтобы понять, что этот торговый корабль отнюдь не беззащитен, а даже наоборот. Стоит сказать, что обычные пираты не рискуют грабить подобные торговые корабли. По лубу корабля патрулировали охранники в приличной броне и с огнестрельным оружием. Обычно подобные корабли, обладающие прекрасно обученным экипажем, принадлежат королевствам или влиятельным силам. Прямо сейчас на берегу собралось большое количество местных жителей, которые активно общались с торговцами. Каждая из сторон старалась выторговать необходимые ей вещи. Многие мирные жители поприветствовали Гайю, думая, что он пришел продать шкуры животных торговцам. На этот раз он не собирался покупать припасы или деньги, а хотел обменять шкуры животных на возможность отплыть вместе с торговым кораблем. Но для начала необходимо выяснить, куда именно держит курс этот корабль. На один из четырех океанов или вторую половину Грандлайн. Лично ему хотелось бы отправиться в Ватер-7 или архипелаг Сабаоди. Шкуры животных! Маленький торговец радостно воскликнул и ехидно улыбнулся, когда заметил парня, идущего в направлении корабля с кучей шкур на перевес. Ему хватило бегалого взгляда, чтобы понять, что эти шкуры находятся в прекраснейшем состоянии. «Богатые дамы обожают меха». Ему достаточно просто заглянуть в богатый город, чтобы сбыть подобный товар, как минимум в пять раз дороже, чем купить в такой глуши. Обвести жителей этого мелкого городишки вокруг пальца проще простого. На продажу или обмен? Взволнованно поинтересовался торговец, подошедшего гаи Неожиданно у него имелось не только несколько нетронутых тигриных шкур, но и белоснежная шкура песца без единого следа грязи. Вдобавок торговец видел немало шкур и других животных, но их ценность не шла ни в какое сравнение со шкурами тигров и песца. «Могу ли я поинтересоваться, куда держит курс ваш корабль?» Парень подошел к торговцу и моргнул, создавая впечатление совершенно обычного местного жителя. «Мы держим курс на архипелаг с Абаодием, а по путям собираемся заглянуть в Алабастау, в атр и парочку других мест». Беззаботно ответил торговец, а его взгляд продолжал бегать по шкурам. нам ты все равно ничего не знаешь об этих местах». «Ну так что? На продажу или обмен?» «Ни то, ни другое. Не могли бы вы взять меня на борт в обмен на эти шкуры? Я хочу добраться до архипелага Сабаоди». «Поинтересовалась Огайя у маленького торговца, без лишних предисловий, переходя прямо к делу». «Ты уверен, парень?» «Да». «Я, конечно, могу принять пассажира на борт», Но тогда тебе придётся отдать все эти шкуры в качестве платы за билет. И да, я не несу ответственности за пиратов и другие опасности, которые могут возникнуть во время плавания. Неловко кашлянул маленький торговец после примерно минуты колебания. По рукам. Мы отплываем через три часа. И предъяви этот билет, когда будешь садиться на корабле. Там кто-нибудь покажет тебе каюту». Маленький торговец достал из кармана и передал Кайе билет. Каждый торговый корабль частенько сталкивается с подобными ситуациями. Прямо сейчас на их борту находилось множество людей, желающих добраться до одного из следующих островов гранд Плайн. Мелкие торговцы и обычные люди предпочитают путешествовать именно на больших торговых кораблях, потому что они имеют хоть какую-то охрану. Сложно придумать что-то глупее одиночного плавания по хаотичному океану, тем более по Грандлайн. Гай не имел ни малейшего желания отправляться в плавание на маленькой лодке, Как это сделал один резиновый паренек? Аура главного героя. Что еще тут сказать? Вполне возможно, что его тело так и пропадет в пучине океана, если он отправится в плавание настолько опрометчивым и безответственным образом. «Ты уходишь, Гайя?» Находившиеся неподалеку мирные жители совсем не удивились этому, ведь все они знали, что парень не местный. Да. Кивнул Гайя и передал свежую добычу двум бабушкам. Потом повернул голову и посмотрел на большую гуру вдали. Он провел здесь три года и шесть месяцев. Возможно, однажды он заглянет сюда, когда станет очень сильным. Ведь и здесь прошла его юность. Гайя поднялся на борт вскоре после того, как попрощался с мирными жителями. Затем он предъявил билет и под руководством матроса прибыл в свою каюту, расположенную в нижней части корабля. Каюта оказалась очень тесной и грязной, размером с небольшую ванную комнату. Единственными плюсами были иллюминатор с видом на море, ну, и одиночное проживание. Но суть в том, что сюда просто не засунешь двух человек. По пути сюда он видел кучу таких кают, предназначенных для небогатых людей, а более обеспеченные живут на верхнем этаже, Естественно, в гораздо более просторных и роскошных каютах. Но Гайя вполне доволен и этим. Он пока что не собирался выставлять на показ свое богатство и искать ненужные неприятности. Вскоре торговый корабль отплыл из порта. На заснеженном склоне горы... Три больших парня облегченно вздыхали, провожая постепенно удаляющиеся корабли взглядами. Этот ублюдок наконец-то свалил. Даже не попрощался. Настоящее животное.